Глава вторая. «Кто бы сомневался!» «Папа, я сама этого хотела, пока твои дрожащие родственницы не вторглись в мою комнату. Но сейчас я благоразумно решила помолчать и послушать, что скажет отец. Спросить я всегда успею». Герцог шагнул в комнату, и дверь за ним незамедлительно захлопнулась, отрезая нас от внешнего мира. Даже интересно стало, что слышали слуги. Впрочем, какая разница? Как бы ни повернулось все, жить здесь мне больше не придется. Неужели я и правда совершеннолетняя теперь? С ума сойти! Знала бы, сбежала еще пару дней назад. Да, мысль о побеге меня ни на минуту не покидала, потому что учиться — это одно, а связывать себя узами брака, пусть даже с принцем... Колин Стертон вцепился в изголовье кресла, и костяшки его пальцев побелели. Отец сильно нервничал и даже привычная невозмутимая маска не спасала. «Ариана, я знаю, мы никогда не были друг с другом откровенны. Я ни разу не спросил, как тебе живется в моем доме, но, видит единый, я всегда пытался сделать твою жизнь легче». Короткий смешок я сдержать не смогла, как не пыталась, и герцог его услышал. «Прошу, не будем касаться моих взаимоотношений с твоей мачехой и сестрой». «Я люблю их обеих. И тебя...» Он запнулся и отвел взгляд. «Ты мне очень дорога, дочка». «Не сказал». Они никогда этого не говорили. Я до боли сжала пальцы за спиной, и отец виновато шагнул в мою сторону. «Прости. Я люблю тебя так же, как твою сестру». «Лучше бы промолчал». «Вымученное признание — это худшее, что он мог сделать. Разумеется, я ему ни капельки не поверила. Если бы любил, не допустил бы всего того, что творилось в его доме в последние годы. Правду говорят, генерал командует армией, а вот дома чаще всего ведет себя как простой солдат». «Знаю, что ты думаешь», — вздохнул герцог Стертон, отворачиваясь к окну и скрещивая руки на груди. Заходящее солнце сделало его силуэт почти чёрным. «И во всём будешь права. Я не собирался забирать тебя у матери». «Тогда зачем забрал? Нам и без тебя замечательно жилось. Я отлично помнила тот день. Мне едва исполнилось десять, и человек, который появлялся в нашем скромном домике раз в месяц и ненадолго, заявил, что он мой отец, и теперь я буду жить у него. И что самое удивительное, мама ни капельки не возражала. «Рина... Риналия была смертельно больна», — глухо сказал он, оборачиваясь. «Ни один целитель не давал оптимистичных прогнозов. Я перевернул весь фастерион, чтобы спасти ее. Я сделал все, что мог, и, слава единому, она поправилась, хотя это и заняло долгих два года. Ты не могла жить с матерью, Я забрал себя к себе. Это лучшее, что я мог для нее сделать. Мама болела? Но почему я узнаю об этом только сейчас? Однако помощь герцога была пусть и неявным, но доказательством того, что отец любит мою мать. Возможно, и меня. Так, как умеет любить только он. Неловко, без эмоций, без единого ласкового слова, но любить. Признание тебя в качестве официального бастарда связало руки Миланте. Но вряд ли стоило рассчитывать на то, что она воспылает к тебе материнской любовью. Это удержало ее от того, чтобы не жить тебя сосвету, и удерживало до сих пор. Это верно. Герцог раз за разом разбивал накопленные годами обиды в пух и прах. Как жаль, что этот разговор не состоялся раньше. Отец прав. Миланта никогда не доходила до рукоприкладства, а несколько минут назад угрожала убийством впервые. А вот с Летой мы дрались не на жизнь, а на смерть. Но у нас так с детства повелось. Не удивляюсь, если мачеха к нашей ненависти руку приложила. Хотя им обеим не за что было меня любить и даже терпеть. До десяти лет мне очень хотелось иметь сестру, играть с ней. Но не все наши мечты сбываются. Ладно. Теперь это неважно. Я давно перестала верить в сказочные и близкие семейные отношения, да и интересовало меня другое. «Моя мать была рождена в Вилании?» — выдохнула я. Даже не пыталась зайти издалека или как-то завуалировать свой вопрос. Мне нужны были точные ответы. «Ты видел мою магию воды, папа?» Отец жал кулаки и снова отвернулся к окну. «Видел?» вздохнул он. «Но не переживай, Ариана, об этом никто не узнает. Уверен, это был разовый всплеск, такое вряд ли повторится. Ведь ничего подобного до сих пор не случалось». Я упрямо смотрела на него из-под лобья. «Она проявилась три дня назад. Правда, не была настолько сильной». Герцог, понимающе, кивнул. «И не будет. Попробуй сейчас». Я раскрыла ладонь и призвала воду, но у меня мало что получилось. Только легкие брызги и тонкая струйка, слетевшая с указательного пальца. Она быстро исчезла, и на полу осталось крошечное мокрое пятнышко. Мне бы радоваться, но я почему-то расстроилась. За два дня я привыкла к своей новой магии, как к родной. Впрочем, она и была родной. Ей нет было взяться, только от матери. Но почему? Герцог поджал губы и отвел взгляд, а затем глухо продолжил. В последнем сражении виланцы боролись до последнего. Я думал, что мы проиграем тот бой, хотя для этого не было никаких предпосылок. Но мы ошибались. Огромная волна, созданная горсткой оставшихся воинов, сметала все на своем пути. Мы знали, что они не обладают подобной магией. Объяснение могло быть только одно — Перед лицом смертельной опасности вы способны на многое. Мы? Ну, вот и ответ на мой вопрос. Однако я хочу узнать больше. Война между Фастерионом, королевством, в котором основной магией был огонь, и Виланией, обладающей магией воды, произошла за год до моего рождения. Что не поделили два правителя, загадка. Но конфликт оказался кровопролитным, положившим жизни многих. Мой отец командовал армией Фастариона и закончил военную кампанию победителем, получив от короля Джеральда ко всем своим прочим титулам звание держателя меча Фастариона. Правящую семью поверженной страны казнили, и Веланья превратилась в одну из провинций Королевства Огня. Тогда многие жители бежали в поисках лучшей жизни из проклятой страны, которую обложили непомерными налогами. Только вот обладателей магии воды в Астерионе считали изгоями. И крик моей сестры про водницу был не случайным. Я встретил твою мать в одном из разоренных домов Вилани, в которых мы останавливались, когда возвращались домой после победы. Риналия — шестая дочь барона Ширра. Вся ее семья погибла, она спаслась буквально чудом. Испуганная девушка выглядела такой милой и скромной, и очень понравилась мне. О, oh, еще бы! Разница между Милантой и Риналией видна невооруженным глазом. Неудивительно, что отец увлекся моей матерью». «Было странно слушать все это. Нет, не неприятно. Просто странно. Я всегда думала, что моя мать — простолюдинка, рожденная в фастерионе и не обладающая никаким даром. А я, оказывается, имею отношение пусть и к скромному, но знатному роду». Правда, после войны титулы Вилании мало чего стоят. Скорее, вредят. «Риналия владеет водой, но ее дар очень слабый», — продолжил отец. «Ради своей и твоей безопасности она научилась его скрывать. Тебе же достались и вовсе крохи водной магии. Думаю, именно поэтому в десять у тебя появился только мой огонь. Но тебе не стоит переживать о его слабости, Ариана. Поверь». Он будет только увеличиваться после твоего совершеннолетия. Надеюсь. Потому что учиться с таким уровнем дара в Академии Истинной Магии у меня получится с трудом. Полукровки от магов вообще редко чем-то обладали, но, учитывая силу моего отца, я понимала, почему мама мне ни слова не сказала. Незаконорожденная дочь, да еще с таким пятном в биографии. Но ты знал, что я родилась раньше. Зачем же всегда говорил, что я младше лета?» Колин Стертон криво усмехнулся. «Не поверишь, но я не знал. Когда Риналия рожала, я находился с официальным визитом в Тирану. Я намеренно поселил твою мать подальше отсюда, в глухой деревне, чтобы никто и ни о чем не догадался. Ее роды были долгими и сложными, и когда прибыл глава округа, тебя было уже несколько дней». Так и записали. «Вот это да!» Я узнал обо всем сегодня утром и сразу вернулся домой. Сама понимаешь, у меня есть связи и в Совете магов. Когда составляли списки адептов, они очень удивились, что в Академию поедет не Летта. А уж я-то как удивилась. Отец три дня отсутствовал, получив срочный приказ от короля Джеральда, и праздник Летты должен был пройти без него. Увидев папу сегодня, я была, мягко говоря, шарашена. «А про замужество с принцем расскажешь?» Герцог невольно улыбнулся. «Изволь!» После победы над Виланей, его величество решил, что почести и наград мне явно недостаточно. Поэтому предложил породниться, и мы подписали соглашение о том, что моя старшая дочь станет невестой его высочества. Принцу тогда исполнилось три года, а моя жена была беременна. Риналия тоже, хотя об этом не знал никто. Король мало чем рисковал, в нашей семье обычно рождались только сыновья. Но единый распорядился иначе. Я не смогла сдержать нервного смешка. Да уж, стоит признать, что бог над тобой посмеялся, папочка, а мне все это расхлебывать. А можно я поступлю в академию, а замуж за принца пусть сестра выходит? А что? Хороший план. И лето довольно, и Ариана цела. Ничего хорошего о его высочестве я до сих пор не слышала. Я и так-то замуж не тороплюсь, а за него и подавно. Увы, Ариана. Вифу в путь. Ну что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. Как говорится, невеста — это еще не жена. Если уж я с мачехой и сестрой справилась, то что мне какой-то жених? Пусть он хоть трижды принц, пусть даже с сомнительной репутацией». Я выдохнула, окончательно успокаиваясь. Побег отменяется, если мне выпал шанс учиться в лучшей Академии магии. Я его не упущу, даже если придется стать невестой главного сноба и задиры всего Фастариона. Насколько я помню, Лето должна была отправиться в Академию через несколько дней. Полагаю, я должна поступить так же? Отец покачал головой. «Нет». «Терпеть в доме военные действия я не собираюсь. Мне еще жену и дочь успокаивать». Он запнулся. «Собирай необходимые вещи. Я прикажу заложить карету. У тебя есть три дня, чтобы пообщаться с матерью. Если ты помнишь, ее дом расположен недалеко от Пуэрто. Там находится ближайший портал, с помощью которого ты попадешь в академию. Лорд Вейд будет тебя ждать». «Он уже обо всем договорился?» «Невероятно!» и даже разрешил свидание с мамой. Последние годы отец отказывался отпускать меня к ней под разными предлогами. Вот что выбор совета магов делает. Но я понимала эмоции, охватившие герцога Стертона, и невольно сочувствовала. Я-то сейчас уеду, а ему с этими пираниями жить. Отец не счел нужным сказать что-то еще и решительно направился к двери. Но на полпути неожиданно вернулся к моему немалому изумлению едва не забыл. Вытащив из кармана длинную цепочку из чистого золота, он надел ее мне на шею и сжал кулон в виде массивного ромба с салым камнем посередине. Драгоценность призывно блеснула между его пальцев. «Знак дома», — коротко сказал герцог, — «он защищает всех стертонов и в случае опасности призывает моего фамильяра. Храни его и не снимай, что бы ни случилось, дочка». Я буквально окаменела, не веря своим ушам, ведь лето так мечтало заполучить его. Лорд Стертон на секунду притянул меня к себе, и его губы слегка коснулись моего виска. Ошарашенная, я на мгновение замерла, но папа быстро вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Мои непреизвольные поднявшиеся руки упали вдоль тела. Это был первый поцелуй отца за восемнадцать лет